На Сахалине все спокойно. Финечку катову, никогда раньше не болевшую и готовую прожить сотню лет, измучила лихорадка со знобом. Ее бил кашель. Молодая женщина говорила, что простудилась. «Именно в ту ночь, что вы приехали с материка, как услышала лай собак, так и выскочила, прямо с постели». А на дворе-то метель кружила. Вот меня и проняло. Ляпишев, стареющий человек, сострадательно навещал свою горничную. Он, подобно врачу, прикладывал ладонь горячему лбу женщины, отыскивал пульс на ее влажном запястье. Сейчас для него, наверное, не было дороже человека, нежели горничная, лежащая в пуховиках, губернаторской постели. Душечка, постарайся не болеть. Ты лучше меня знаешь, что на Сахалине почти нет толковых врачей, а те, которые имеются, способны лечить только каторжан. — А я разве не каторжная? — заплакала Фенечка. — Прости, я не хотел тебя обидеть. Но здесь, на Сахалине, очевидно, никогда не было свободных людей. Если ты каторжная... Так и я, твой губернатор, тоже связан с каторгой. На цыпочках он удалялся в пустой кабинет и долго сидел там, нахохлившись, облаченный в халат, из-под которого броско и ярко посверкивали золотом генеральские лампасы. А ведь Ляпишев был прав. Если на Сахалине нельзя даже болеть, значит, нельзя быть и раненым. Был уже месяц, май 1904 года, когда по берегам Сахалина дружинники стали отрывать боевые окупы. О том, как бездарная военная бюрократия Петербурга еще до войны с Японией задушила оборону Дальнего Востока горами непотребных бумаг и отписок, наездами контролеров и ревизоров, копеечным скупердяйством в расходах на главные нужды армии и флота, обо всем этом, читатель, нам давно известно. Но для меня, для автора, стало новостью, что наименьшую гору бумаг, Исписали русские патриоты, честные офицеры, предупреждавшие высшее начальство о том, что никакой обороны Дальнего Востока попросту не существует. Она высосана из пальца ради успокоения властей разными гастролерами, вроде того же Куропаткина с его легендарным Карфагеном. И когда ко мне, автору, пришло цельное понимание всего трагизма войны с самурайской Японией до зубов, вооруженной Англией и Америкой, я стал удивляться не тому, что война завершилась цусимой, а совсем другому. Тому, что русская армия и русский флот так долго, так упорно и столь мужественно отстаивали дело заведомо обреченное на поражение по вине последнего самодержца и его лоботрясов. Я нарочно сделал тут авторское отступление, которое никак не назовешь лирическим, чтобы читатель понял всю тщету героических усилий русского народа. Ляпишев тоже не виноват. Генерал-лейтенант юстиции, он старался исполнить все как надо – но оказался беспомощен, ибо никакой Вабан или Тотлебен не могли бы на его месте оградить от вторжения неприятеля грандиозную полосу Сахалинского побережья, где редко задымит чум одинокого гелика или блеснет из таежной темени слепой огонечек лучины в избушке охотника на Соболей. Михаил Николаевич четырежды составлял подробные планы обороны острова в Хабаровске. Их читали, обсуждали, после чего с берегов Амура планы попадали на берега Невы, где их никто не читал и никогда не обсуждал. Ни один из четырех планов за все время войны так и не был утвержден. Ни Куропаткиным, ни генералом Сахаровым, заместившим Куропаткина на посту военного министра. Наконец, Леневич велел во всем разобраться генералу Суботичу, а генерал Суботич прислал на Сахалин своего адъютанта, очень ловкого молодого человека со связкой аксельбантов на груди, провисавших тяжело, как виноградные гроздья. Ляпишев терпеливо выслушал его «Монолог». Исходя из глубокого анализа высшей стратегии, командование полагает, что Сахалин никак не явится объектом вожделенной японской военщины, которая по рукам и по ногам уже связана боевыми действиями на суше и на море. Я уполномочен передать вам, что генералы Леневич и Суботич, не желая обострять отношения с Петербургом и без того натянутых, «Предлагают нам совсем отказаться от обороны Сахалина». «Как?» — вытянулся из кресла губернатор. «Мало того!» — соловьем разливался носитель пышных аксельвантов. «Вам предлагается вообще удалить Сахалина все регулярные войска, распустить все дружины ополчения и пусть Сахалин остается на прежнем положении каторжной колонии». При наличии на острове только одной каторки, при отсутствии на острове, какого бы то ни было гарнизона, ваш остров потеряет для самурая всякую привлекательную ценность. Дурнее этого анекдота трудно было придумать. А, -а, -а в уме ли вы? возмутился Ляпишев. Если самураи и полезут на Сахалин, так. Не за тем же, чтобы снять кандалы с Катаржан, не для того, чтобы разрушить тюрьмы и водрузить над островом знамя гражданской свободы. У них совсем иные цели, и они понятны даже нашим дружинникам. Захватить богатства Сахалина, которые валяются у нас под ногами, и об этих богатствах в Токио извещены гораздо лучше, нежели, знаете, о них вы, сидящие там, в благополучном Хабаровске. Так что же мне делать, черт побери? Или составлять пятый план для архивов этой дурацкой канители, Или плюнуть на все и сложить на груди руки, как новоявленному Наполеону? Возвращайтесь обратно в Хабаровск и скажите там, что русский народ никогда не простит нам, если Сахалин станет японским карафуто. Никогда еще Бунге не видел губернатора таким взбешенным. Статский советник даже побоялся задавать ему вопросы. На всякий случай от греха подальше Бунге занял свое место в углу кабинета и ждал того гениального москокистью, который гениально допишет всю картину сахалинской трагедии. А потом... В ярости выпалил Ляпишев, как бы еще продолжая полемику с хабаровским адъютантом. Потом историки будущей России перерыв архивы станут писать в своих монографиях, что все было просто замечательно, все было продумано. Только вот этот старый дурак Ляпишев, который увлекся молоденькой горничной, до того же отупел, что ничего не сделал для приведения обороны Сахалина в порядок. Бунге робко выбрался из своего угла. Кстати, как здоровье нашей милой Фенички? Плохо. Сразу поник Ляпишев. Плохо. Хабаровск вскоре по телеграфу известил его, что присылка дополнительных войск на Сахалин откладывается до 1906 года. А летом С материка кое в чем помогут. Создание дружин подорвало главные устои каторги, а результаты амнистии, обещанной царем после победы над Японией, заметно разрушили основы благополучия чиновников и надзирателей, жиревших за счет труда каторги. Развращенные тем, что жили припеваючи, кум-королю, все получая бесплатно, труд не тюремного ведомства, пугались дружинника, вчерашнего каторжанина, которого никто не конвоировал. Наоборот, он дерзко маршировал с берданкой на плече, как солдат, и уже не собирался ломать шапку, украшенную крестом ополченца. «Кому жаловаться?» — уныло вопрошал Слизов, а госпожа Слизова просто изнылась в отчаянии. «Сначала ушел от нас дворник, который... Слова дурного от нас не слыхивал. Вчера улизнул повар. Кастрюли стоят до сих пор немытые. Дровишек поколоть некому. Теперь все за деньги. Страшно подумать, что все эти мерзавцы стали защитниками Отечества. А ведь никто не подумал о наших правах. Где же они? Штабс-капитан Быков выдержал нелегкую борьбу. Что-нибудь одно доказывал он Бунге, или мои ополченцы будут заняты обороной острова, или они снова потеряют права воинства, осужденные корячатся на каторжных работах. Нельзя же дергать людей с двух сторон сразу. Корней земляков с той самой счастливой поры, как сделался защитником Отечества, едва ноги таскал. С утра его гоняли с берданкой, учили брать штурмом, деревенские заборы колоть штыком по-суворовски, а с полудня забирали на общие работы, чтобы страдал по-каторжному. Стоило оставить берданку, берез за топор или лопату, как начинали мордовать тюремщики. «Да вот он, крест на шапке», — говорил Корней. «Не затем в дружину пошел, чтобы надо мной изгилялись. Ты мне тут еще потявкой?» отвечали ему прежние тюремщики в чинах прапорщиков. «Надо будет, так и скалечим».